Глава 26. Я пребывал в странном настроении, когда в тот вечер поднялся на кафедру. Собралось необычайно много прихожан, церковь была полна. Мне не верилось, что люди пришли ради того, чтобы послушать проповедь Хоуза. Его проповеди скучны и безапелляционны. Весь о том, что сегодня службу вместо него проведу я, тоже не могла бы привлечь столько народу. Поскольку мои проповеди скучны и академичны, боюсь объяснить нашествие прихожан набожностью, тоже невозможно. Все пришли, заключил я, чтобы взглянуть, кто ещё придёт и возможно после службы обсудить последние сплетни. Пришёл Хейдок, что тоже было необычным, а также Лоренс Рединг. К своему удивлению, рядом с Лоренсом я увидел Хоуза, бледного с напряжённым лицом. Н. Протеро тоже пришла, но в этом ничего необычного не было. Она всегда присутствует на воскресных вечернях. Просто я не предполагал, что она придёт именно сегодня. Удивление у меня вызвало появление Лэтис. Посещение утренней воскресной службы было в их семье обязательным. В этом аспекте полковник Протеро отличался твёрдостью. Однако я никогда прежде не видел её на вечерних службах. Гледис Крам тоже пришла. Она выглядела вызывающе молодой и здоровой на фоне усохших старых дев. Ещё мне показалось, что в женщине, стоявшей в дальнем конце церкви, там, где царил полумрак, я узнал миссис Лестранж. Едва ли нужно говорить о том, что на службе в полном составе присутствовали миссис Прайс Ридли, мисс Хартнелл, мисс Уэзерби и мисс Марпл. В общем, собрались все жители деревни практически без исключения. Даже не помню, когда такое бывало в последний раз. Толпа любопытная штука. В тот вечер в церкви царила удивительная атмосфера, и первым, кто её ощутил, был я. Как правило, я составляю проповеди заранее, готовлю их с чрезвычайной тщательностью и добросовестностью, и лучше других знаю их недостатки. Сегодня же мне предстояло импровизировать. И я, глядя на море лиц, вдруг почувствовал, как мое сознание внезапно помутилось. Я перестал быть посланником Божьим. Я превратился в актера. Передо мной был зрительный зал, и мне очень захотелось завладеть аудиторией. Более того, я чувствовал, что способен на это. Я не горжусь тем, что сделал в тот вечер. Я не верю в экзальтацию ревайвализма. Ревайвализм, от английского «ревайвл» — «возрождение» направление в протестантизме, отводящее главную роль в религиозной практике предельно эмоциональному переживанию индивидуального общения с Богом. И всё же в тот вечер я исполнил роль низствующего красноречивого апостола. Я произносил текст медленно. Я пришёл призвать неправедников, а грешников к покаянию. Евангелие от Луки, глава 5, стих 32. Я повторил это дважды, причём мой голос звучал совсем не так, как голос обыденного Леонардо Клемента, глубокий, мощный, он разносился по церкви и эхом отдавался от её сводов. Я увидел, как сидевшая на скамье Гризельда с удивлением смотрит на меня. Не менее удивлённый взгляд устремил на меня и Денис. Я задержал дыхание на пару мгновений и с головой нырнул в омут. Паство пришла в волнение, готовая к тому, чтобы играли на её чувствах. Я и играл. Я призвал грешников к покаянию. Я вогнал себя в своего рода эмоциональное безумие. Снова и снова я в обличающем жесте вытягивал руку и повторял: "Я говорю тебе". И каждый раз то тут, то там, и толпы раздавались похожие на тихий вскрики, вздохи. Массовый эмоциональный подъём это странная и страшная штука. Я закончил вот такими красивыми и трогательными словами, возможно, самыми проникновенными во всей Библии. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Евангелие от Луки, глава 12, стих 20. В контексте безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? То было странное состояние, однако оно быстро прошло. Когда вернулся домой, я уже был обычным, блёклым и незаметным. Неестественно бледная Гризельда взяла меня под руку. "Лен, сказала она. Ты сегодня внушал ужас. Мне мне это не понравилось. Я никогда не слышала, чтобы ты так читал проповеди". Думаю, больше и не услышишь, сказал я, устало опускаясь на диван. Я был страшно утомлён. Что это на тебя нашло? Внезапное безумие? Вот как? Не произошло ли нечто особенное? В каком смысле нечто особенное? Я просто спросила: ты-то и такой непредсказуемый, мне иногда кажется, что я совсем не знаю тебя. Мы съели холодный ужин, Мэри уже ушла. «В холле тебя ждет письмо», — сказала Гризельда. «Деннис, пожалуйста, принеси его». Мой племянник, который за весь ужин не произнес ни слова, молча исполнил ее просьбу. Я взял письмо и застонал. В левом углу было написано «Лично в руки, срочно». Это, — сказал я, — наверное, от мисс Марпл. Больше некому. Мое предположение оказалось верным. «Дорогой мистер Клемент». Я была бы чрезвычайно рада побеседовать с вами и обсудить кое-какие мысли, пришедшие мне в голову. Я чувствую, что мы все должны приложить силы и помочь в разгадке этой печальной тайны. Если позволите, я зайду к вам примерно в половину десятого и постучу в окно кабинета. Возможно, милая Гризельда окажет мне любезность и забежит ко мне, чтобы развеселить моего племянника, и Денис, естественно, тоже, если у него возникнет желание. Если у вас не будет возражений, я дождусь их и зайду к вам в оговорённое время. Искренне ваша Джейн Марпл. Я протянул письмо Гризельде. "Ой, я пойду!" радостно воскликнула моя жена. Один-два стаканчика домашней наливки — это то, что нужно в воскресный вечер. Думаю, все дело в блан-манже, что приготовила Мэри. Оно действует на меня угнетающе. Блан-манже — десертное желе из животного или миндального молока. Такое впечатление, будто оно из покойницкой. Денниса, однако, идея не так вдохновила. — Тебе-то интересно, — пробурчал он. Ты умеешь говорить на заумные темы об искусстве и литературе. Я же всегда чувствую себя полным дураком, когда слушаю тебя. Вот и замечательно, со всей искренностью сказала Гризельда. Это ставит тебя на место. Как бы то ни было, сомневаюсь, что мистер Раймонд Уэст так уж страшно умён, как хочет казаться. Мало кто из нас страшно умён, заметил я. Интересно, подумал я, о чём хочет поговорить мисс Марпл? Из всех дам она несомненно самая проницательная. Она не только слышит и видит всё, что происходит, она ещё и делает из собранных фактов на удивление верные выводы. Если бы мне предстоял жизненный путь мошенника, мисс Марпл была бы единственной, кого мне следовало опасаться. То, что Гризельда назвала племянниковой потехой, Началось чуть позже 9, а я в ожидании мисс Марпл забавлялся тем, что сводил в своеобразную таблицу факты, связанные с преступлением. Я постарался расставить их в хронологическом порядке. Пусть я не отличаюсь пунктуальностью, зато люблю чёткость и предпочитаю всё систематизировать. Ровно в половине 10 раздался тихий стук в окно. Я встал и впустил мисс Марпл. Её голову и плечи закрывала ажурная шаль тончайшей вязки, а сама гостья выглядела старенькой и хрупкой. Она вошла и прямо с порога заговорила: "Это так любезно с вашей стороны. Милая Гизельда, такая молодец. Раймонд восхищается ею, настоящая женщина-грёза, вот как он её называет. Жан-Батист Грёз" 1725-1805, знаменитый французский живописец-классицист, создавший целую галерею идеализированных женских образов. Нет, скомеечка под ноги мне не нужна. Я повесил шаль на стул и сел напротив своей гостьи. Мы посмотрели друг на друга, и на лице мис Марпл появилась робкая улыбка. Я понимаю, что вы должно быть гадаете, почему? Почему всё это так меня интересует? Возможно, вы думаете, что это не женское дело. Нет. Опрошу вас, если позволите, я хотела бы объясниться. Она замолчала, её щёки порозовели. Видите ли, когда живёшь одна, да ещё и в глубинке, нужно иметь какое-то хобби. Конечно, есть вышивание, девочки-скауты, благотворительность, работа с итудами, но моё хобби, оно всегда у меня было. Человеческая природа такая разнообразная и такая захватывающая. Конечно, в маленькой деревушке, где ничто не отвлекает, есть много возможностей, чтобы стать, как говорится, специалистом в этой области. Принимаешься классифицировать людей с той же точностью, что птицы или цветы, разносить их по тем или иным группам, видам и подвидам иногда естественно делаешь ошибки но со временем ошибок становится всё меньше и меньше а потом начинаешь проверять себя берёшь маленькую проблему например ту историю с креветками которая так позабавила нашу дорогую гризельду какую-нибудь несущественную загадку которая так и останется непонятной если не суметь подойти к её решению с правильной стороны Затем возникли истории с подмененными каплями от кашля, с зонтиком жены мясника, причем последняя выглядела абсолютно бессмысленной до предположения, что зеленщик позволял себе кое-что с женой аптекаря. И это, конечно, оказалось правдой. Так увлекательно, знаете ли, делать суждение и обнаруживать, что оно верно. «Думаю, ваши суждения всегда верны», — сказал я, улыбаясь. Боюсь, именно это и сделало меня немного щеславной, призналась мисс Марпл. Но мне всегда было интересно, смогу ли я, если однажды появится по-настоящему сложная загадка, применить к ней тот же метод, то есть правильно решить её. Ведь по логике, действовать в этом случае нужно точно так же, как никак маленькая рабочая модель мины то же самое, что и настоящая мина. Вы хотите сказать, что это вопрос относительности, медленно произнёс я. Наверное, так, если следовать логике, только я не знаю, так ли это в жизни. Должно быть так, сказала мисс Марпл. Знаменатели, так мы называли это в школе, всегда общие. Деньги, взаимное притяжение между людьми различного пола, ещё, конечно, странности. Так много странных людей, правда? По сути, большинство людей оказываются странными, когда узнаёшь их поближе. Нормальные люди иногда делают совершенно поразительные вещи, а ненормальные иногда ведут себя разумно и объяснимо. Получается, что единственный метод это сравнивать людей. Вы бы удивились, если бы узнали, что все мы делимся на очень малое число чётко определённых типов. Вы пугаете меня, сказал я. Мне кажется, что меня изучают через микроскоп. А, конечно, я даже не мечтаю о том, чтобы высказать всё это полковнику Мелчату, диспотичный человек, правда, и бедняге инспектору Слаку. Он очень похож на юную барышню в обувном магазине, которая хочет продать вам ботинки из черной лаковой кожи, потому что они у нее есть, причем вашего размера, и которая не принимает в расчет тот факт, что вам нужны коричневые и стелячьи. И в самом деле очень точная характеристика с лака. Но у вас, мистер Клемент, я уверена, информации о преступлении столько же, сколько и у инспектора. Если бы мы могли вместе, мне кажется, — сказал я, — каждый из нас в глубине души считает себя Шерлоком Холмсом. Затем я рассказал ей о трех письмах, полученных днем и о найденном N-портрете с вырезанным лицом. Я также рассказал ей о поведении мисс Крам в полицейском участке и о том, как Хейдек идентифицировал кристалл. «Коль скоро я его нашел, — закончил я, — мне хотелось бы, чтобы он оказался важен» но по всей вероятности он вообще не имеет отношения к делу последнее время я брала в библиотеке много американских детективов с сказалыми смарпл надеялась что они нам помогут там было что-нибудь о пикриновой кислоте боюсь нет хотя помню я читала одну историю в ней мужчину отравили пикриновой кислотой которую смешали с ланолином и втирали в качестве лечебной мази Но раз здесь никого не отравили, нет смысла, как мне кажется, тратить время на этот вопрос. Я взял свою таблицу и протянул ее мисс Марпл со словами. Вот краткое изложение фактов. Сделал все возможное. Мой перечень событий. Четверг. Двадцать первое число сего месяца. Двенадцать тридцать. Полковник Проторо. Переносит свой визит с шести вечера на шесть пятнадцать. Велика вероятность, что его слышит вся деревня. Двенадцать сорок пять. Последний раз, когда пистолет замечен на своем месте. Сомнительно, так как миссис Арчер до этого утверждала, что не помнит его. Пять тридцать, приблизительно. Полковник и миссис Проторо уезжают на машине из Олдхола в деревню. 5:30 Ложный звонок мне из северной сторожки Олд-холла. В 6:15 или на минуту-две раньше полковник Протеро приходит в мой дом, Мэри проводит его в кабинет. 6:20 Миссис Протеро входит в сад со стороны аллеи, подходит к окну кабинета. Полковник Протеро не виден. 6:29 Звонок миссис Прайс Ридли из коттеджа Лоуренса Рейдинга по данным станции. 6:30 6:35 слышится выстрел, если учесть, что время звонка верное. Свидетельства Лоуренса Рединга, Эн Протера и доктора Стоуна указывают на то, что стреляли раньше, но миссис Прайс Ридли, вероятно, права. 6:45. Лоуренс Рединг оказывается в моём доме и обнаруживает тело. 6:48. Я встречаю Лоуренса Рединга. 6.49 – я обнаруживаю тело. 6.55 – Хейдек осматривает тело. Примечание. Единственное, у кого нет алиби на 6.30, 6.35 – это мисс Крам и миссис Лестрендж. Мисс Крам говорит, что была у Кургана, но подтверждений этому нет. Однако было бы вполне резонно исключить ее из числа тех, кто имеет отношение к делу, так как, по всей видимости, С данным делом её ничего не связывает. Миссис Лестранж вышла из дома доктора Хайдека вскоре после 18:00, чтобы успеть на какую-то встречу. Где была назначена встреча и с кем? Едва ли с полковником Протеро, так как он уже назначил встречу со мной. Верно то, что миссис Лестранж Была недалеко от места преступления в то время, когда было совершено убийство, но у меня вызывает сомнение мотив, который мог поддвинуть её на преступление. Его смерть ей ничего не давала, а версию инспектора о шантаже я принять не могу. Миссис Лестранж не такая. Так же кажется маловероятным, что она каким-то образом завладела пистолетом, принадлежащим Лоуренсу Редингу. Всё чётко, сказала мисс Марпл, одобрительно кивая. Чётко и ясно. Джентльмены умеют составлять великолепные отчёты. Вы согласны с тем, что я написал, спросил я. О да, вы прекрасно всё изложили. Я задал ей вопрос, который давно не давал мне покоя. Мисс Марпл, кого вы подозреваете? Однажды вы сказали, что у вас на подозрение 7 человек. Наверное, так, рассеянно произнесла мисс Марпл. Думаю, каждый из нас кого-то подозревает, и не обязательно одних и тех же, ведь все мы по-разному смотрим на мир. Она не спросила, кого подозреваю я. Дело в том, продолжила пожилая дама, что для всего нужны объяснения. Всё должно быть объяснено понятным образом. Если у вас есть версия, в которую укладываются все факты, что ж, тогда это должно быть верная версия. Но всё это ужасно сложно. Есть ли мне записка? Записка? удивлённо спросил я. Да, вспомните, я вам рассказывала. Она очень беспокоит меня. Что-то в ней не так. Так ведь теперь уже всё разъяснилось, сказал я. Она была написана в 6:35. А потом другой рукой, рукой убийцы, подписали время 6:20, чтобы ввести всех в заблуждение. Мне кажется, всё это можно считать доказанным. И всё же, сказала мисс Марпл, что-то тут не так. Но что? Вот послушайте. Она подалась вперёд. Миссис Протеро прошла мимо моего сада, как я вам рассказывала. Дошла до окна кабинета, заглянула внутрь, но полковника Протеро не увидела, потому что он сидел за письменным столом, сказал я. И вот здесь кроется ошибка. Это было в 20 минут седьмого. Мы сошлись на том, что до половины седьмого полковник не мог сесть за записку. Так почему он должен был сидеть за письменным столом, когда заглядывала его жена? Я об этом не подумал. Медленно произнёс я: "Вот, давайте и подумаем, мистер Клемент. Давайте пройдёмся по всему ещё раз". Миссис Протеро подходит к окну и думает, что комната пуста. Она наверняка думала так, потому что в противном случае не пошла бы в студию на встречу с мистером Рейдингом. Она не стала бы рисковать. Должно быть в кабинете была абсолютная тишина, если она решила, что там никого нет. А это даёт нам три альтернативы, не так ли? Вы имеете в виду? Так вот. Первая альтернатива заключается в том, что к этому моменту полковник Протеро был уже мёртв. Но я сомневаюсь, что это наиболее вероятный вариант. Во-первых, он пробыл в доме примерно 5 минут, и тогда она или я слышали бы выстрел. А во-вторых, остаётся сложность с тем, что он сидел за письменным столом. Вторая альтернатива, естественно, состоит в том, что полковник сидел за письменным столом и писал записку, но в этом случае записка была бы другой. Он не мог писать, что больше не может ждать. А третья? Да, сказал я. Третья, конечно, состоит в том, что миссис Протера права. В комнате никого не было. Вы имеете в виду, что после того, как его проводили в кабинет, он вышел и вернулся позже? Да. Но зачем ему так делать? Мисс Марпл слегка развела руки в стороны, показывая, что она и сама не понимает. Но это означает, что дело следует рассматривать под совершенно иным углом, сказал я. Нам очень часто приходится так поступать, причём в отношении практически всего. Вы согласны? Я не ответил, тщательно анализируя все три альтернативы, предложенные мис Марпл. Пожилая дама вздохнула и поднялась. Я должна возвращаться. Рада, что мы с вами поговорили, хотя ни к чему так и не пришли, да? Если честно, сказал я, подавая ей шаль. Всё это выглядит для меня головоломным лабиринтом. О, я бы так не сказала. Я думаю, всё укладывается в одну версию, но только в том случае, если вы допустите одно совпадение. Ведь одно совпадение допустимо. А вот больше одного это, конечно, маловероятно. Вы действительно так считаете насчёт версии, спросил я, внимательно глядя на неё. Я допускаю, что в моей версии есть один изъян, один факт, с которым я никак не могу разобраться. Ах, если б та записка была о другом. Мисс Марпл вздохнула и покачала головой. Затем подошла к окну и провела рукой по поникшим листьям растения, стоявшего на цветочной стойке. Между прочим, дорогой мистер Клемент, растение нужно поливать чаще. Бедняжка, ему так не хватает воды. Ваша горничная должна поливать его каждый день. Как я понимаю, цветком занимается она. В той же степени, что и всем остальным, сказал я. То есть кое-как, предположила мисс Марпл. Да, подтвердил я. А Гризельда упорно отказывается увольнять её. Идея моей жены состоит в том, что у нас может задержаться только та горничная, которую никто не хочет брать. Однако на днях Мэри Сомалич несвестила нас о своём уходе. Вот как? А мне всегда казалось, что она очень расположена к вам обоим. Я такого за ней не замечал, сказал я однако тут всё дело в летис-проторе это она вывела её из душевного равновесия мири вернулась с дознания в довольно возбуждённом состоянии и обнаружила тут летис ну они и повздорили вот так так произнесла мисс марпл она уже собралась переступить чей порог но в последний момент замерла и на её лице отразилась целая гамма чувств что крайне озадачило меня о боже пробормотала пожилая дама Я действительно глупа. Вот оно что. Так вполне могло быть. Прошу прощения. Мисс Марпл устремила на меня полный беспокойства взгляд. Ничего. Мне в голову пришла одна идея. Я должна пойти домой и всё тщательно обдумать. Я, знаете ли, проявила чрезвычайную глупость. Просто не верится, что я способна на такое. Мне тоже очень трудно в это поверить, галантно произнёс я. Я вышел проводить её. Мы пошли по лужайке. Вы могли бы рассказать мне, что за идея пришла вам в голову, спросил я. Я предпочла бы не рассказывать во всяком случае сейчас. Видите ли, вероятность того, что я ошибаюсь, ещё остаётся. Хотя я уверена, что не ошибаюсь. А вот и моя калитка большое вам спасибо прошу не провожайте меня дальше записка так и остаётся для вас камнем преткновения спросил я когда она прошла в калитку и задвинула за собой щеколду мисс марпл непонимающе посмотрела на меня записка ах да естественно та записка не была подлинной я о ней так и не думала спокойной ночи мистер клемент Она быстро пошла по дорожке к дому, а я стоял у калитки, смотрел ей вслед и не знал, что думать.